Глава шестая. Алиса. Маргарита повела меня по лестнице на второй этаж. Пространство здесь было другим, более строгим, даже я бы сказала мужским, с приглушенным светом и запахом кожи и табака. Мы не сделали и трех шагов, как она резко свернула направо, почти уткнувшись в массивную дверь. «Вот, это единственная свободная гостевая», объявила она, с силой толкая дверь. Вообще второй этаж полностью мужской. Территория Руслана и его ближних. Не вздумай тут шляться без спроса. Женщинам можно только на первом жить и находиться. Ты — некое исключение, так что не злоупотребляй добрым отношениям. Надо же. Я не знала, что похищение — это доброе отношение. Надо бы проверить законодательство. Вдруг я что упустила. Мы вошли внутрь. Я невольно вслух хмыкнула, окидывая взглядом своё новое жильё. «Кстати, нехило живёт Руслан», — промелькнула в голове. Комната была не огромной, но удивительно уютной. Дорогой паркет, стены из светлого камня и огромное панорамное окно от пола до потолка, за которым открывался вид, от которого на мгновение перехватило дыхание. Прямо из окна начинался балкон, а дальше — я увидела потрясающий пейзаж, горный провал, уходящий в глубокое ущелье, на дне которого синело, словно драгоценный сапфир, небольшое, но невероятно красивое озеро. Величественно, живописно и абсолютно безнадежно с точки зрения побега. Прыгнешь, и тебя даже искать не станут. «Красиво, да?» — с едкой усмешкой произнесла Маргарита, словно читая мои мысли. «Полюбуйся!» «У тебя ванны и туалет свои, вот и за этой дверью. Сейчас тебе наберут воды, помоешься с дороги. Еду и одежду сюда принесут. И запомни, не выходи, если никто не позовет. Нечего тебе по мужским владениям шастать». Она развернулась и вышла, оставив меня наедине с молодой девушкой, которая молча вошла в ванную комнату. Послышался шум воды. Я подошла к окну, и прижала ладонь к прохладному стеклу. Где-то там, за этими величественными горами, была моя Москва, ее суета, ее бесконечные пробки, ее кофейни сладты, мои враги, мои коллеги, суды. Как же мне сейчас всего этого не хватало? «Ничего, Алиса», — сказала я сама себе, глядя на свое бледное отражение в стекле. Ситуация, конечно, дерьмо, но вид тут шикарный. Побег усложняется, но не отменяется. Сначала нужно выяснить, кто такой этот загадочный Адам и почему его имя действует на всех как удар электрошокера. Отвернулась от красивого вида и пошла в ванную. Девушка украдкой бросила на меня любопытный взгляд. Я постаралась придать своему голосу максимально беззаботные нотки — «Красота-то какая! А как звать того, кому принадлежит этот роскошный вид? Адам? Он тут ведь самый главный? Или есть кто выше?» Девушка вздрогнула словно я ткнула в нее иголкой, и замотала головой, не поднимая глаз. Видимо, простое упоминание его имени было здесь равносильно святотатству. «Что ж, значит, придется действовать тоньше». Я вернулась к окну с видом на горы, И снова посмотрела на озеро внизу. Да, отсюда не сбежишь. Но ведь никто не говорил, что будет легко. Адам. Мой джип съел последний километр серпантина, и родной аул встретил меня приглушенными предрассветными огнями, вписавшимися в бархатную темень гор. Я заглушил мотор, и наступившая тишина показалась мне громче любого московского гула. Дверь открылась, и я вышел, вдохнув полной грудью знакомый родной воздух, пахнущий дымом очага, землёй и свободой. Меня встретили молча Руслан, Аслан и ещё пара моих парней, как всегда безмолвные, надёжные тени, выросшие из сумерек. Мы не были многословны. Вся необходимая информация передавалась взглядами и кивками. Я бросил ключи от машины Аслану, и направился к дому, попутно скидывая с плеч дорогой, но душный пиджак, настоящее ермо чужой жизни. «Она здесь?» — спросил я, не поворачиваясь, обратился к Руслану. «Больше мне ничего не было нужно знать в эту секунду. Хотя я знал ответ, он должен был контролировать ситуацию». «Да, пока в моем доме», — последовал лаконичный ответ у меня за спиной. Я кивнул удовлетворенный «Так и должно было быть. Пока». «Хорошо. День пусть у тебя побудет, а к ужину приведи её в мой дом». Мы вошли в прихожую. Я с наслаждением потянулся, чувствуя, как усталость потихоньку отпускает. «Кстати, нормально всё прошло. Не было накладок», осведомился я, хотя уже читал ответ в сдержанном напряжении Руслана. «Пока ехали, она пыталась несколько раз сбежать», — доложил он, и в его голосе я уловил тень уважения, смешанную с досадой. Я не смог сдержать улыбки. От этих слов по телу разлилось долгожданное тепло. «Другого я и не ожидал», — признался я. «Если бы она не пыталась, я бы усомнился в правильности своего выбора». Огненный неуемный характер... Идеальная женщина. Но не для того, чтобы сломать, а для того, чтобы приручить эту молнию. Я прошел в свой кабинет, сбрасывая на ходу оковы цивилизации, часы и запонки. А сейчас, — обернулся я к Руслану, стоявшему в дверях, — скажи, баня готова? Как и всегда. Мне нужно было очиститься, прийти в себя, приготовиться к главной встрече. Алиса. Следующий день тянулся мучительно медленно. Моя роскошная клетка, несмотря на весь свой комфорт, начала действовать на нервы. Я проверила здесь всё, как заправский сыщик, облазив каждый сантиметр комнаты вдоль и поперёк. Проверяла розетки, заглядывала за картины и светильники, искала скрытые камеры, прослушку. Вдруг эти горные эстеты планировали шантаж или что похуже. Результата ноль. Ничего. Либо эти ребята были чертовски профессиональны, либо... либо они были настолько уверены в своей власти, что не видели смысла в подобных мелочах. Вторая мысль была куда неприятнее. Но удача все-таки улыбнулась мне в ванной. Я внимательно рассмотрела мыльницу. «О, это была не просто мыльница». Это было произведение искусства. Кованная фигурка орла с распростёртыми крыльями. и увесистая. Клюв был выкован до бритвенной остроты. Идеально, чтобы зарядить этим куском металла по башке одного из этих амбалов. Если этот Адам вздумает поиграть в хозяина гор и пожелает интимной близости со мной, он получит сюрприз. С мрачным удовлетворением подумала я, бережно пряча птичку под подушку. Теперь оставалось только ждать. Сидеть и ждать у моря погоды, а точнее у горного провала в обществе нарастающей паники и ярости. И дождалась. После обеда дверь распахнулась без стука, и в комнату вплыл знакомый сверток. Маргарита в сопровождении двух других теток, закутанных в свои бесконечные ткани, внесли поднос с едой. Маргарита остановилась посреди комнаты, уперев руки в бока. Ее взгляд скользнул по мне с нескрываемым презрением. «Не рассиживайся!» — проскрипела она. «Сегодня на ужин тебя ждет Адам Тимурович. Оденься, подобающий, и не позори нас». Одна из теток с издевательской почтительностью бросила на кровать охапку одежды. Длинное, темное, витьеватое расшитое платье, какие-то платки, рулоны непонятной ткани и... Мягкие, похожие на тапочки туфли без каблука. Настоящий наряд для рабыни из горного гарема. Я сделала вид, что меня это вообще не касается. Устроилась поудобнее в кресле у окна и продолжила смотреть на озеро, демонстративно игнорируя их присутствие. Но внутри все сжалось в тугой холодный комок. Скоро я встречусь лицом к лицу с тем, Кто посмел меня похитить с будущим покойником, если быть точнее? Чтобы все это было на тебе через три часа, бросила Маргарита на прощание, и они удалились, оставив меня наедине с этим тряпьем и с тяжелой холодной сталью под подушкой. Вопрос. Как пронести с собой орла? Черт, не выйдет. Птичка останется здесь. Взгляд упал на столовые приборы, и я улыбнулась. Что ж, Адам Тимурович, готовься. Твоя подобающе одетая гостья придет к ужину с сюрпризом. И вот время пришло. Я облачилась в их местное платье, темное, тяжелое, расшитое примитивными, но яркими узорами. Выглядела я в нем, вероятно, как жрица какого-нибудь мрачного горного культа. На все эти платки и шали я с презрением фыркнула, пусть сами в них кутаются, как мумии. Обулась в мягкие туфли и в правую сунула столовый нож, прихваченный с подноса за обедом. Он отлично лег вдоль стопы. Было тревожно, но обнадеживающе. Волосы собрала в тугую косу, идеальную, чтобы хлестнуть ею по лицу или задушить, если что. Готово. Ожидание стало невыносимым. Я стояла посреди комнаты, как смертник в камере, глядя, как за окном — Медленно гаснет день, окрашивая горы в багровые и фиолетовые тона. Наконец, в коридоре послышались уверенные шаги. Дверь открылась без стука. На пороге стоял Руслан. Я окинула его извительным взглядом, и желчь подступила к горлу. Сдержаться было невозможно. «Что, пошел отдавать хозяину его добычу?» — выдохнула я, вкладывая в голос всю свою ненависть как псина, которая охотится для своего хозяина. Ты ведь такой, да, Руслан? Принеси, подай, молчи и служи. Мужчина проигнорировал мои слова, будто не меня, а муху услышал. Его взгляд скользнул по моему платью, задержался на тугой косе, и он коротко кивнул, будто, ставя галочку в чек-листе, пленница одета. «Идите за мной». Что оставалось? Я пошла. Мы вышли из дома в прохладный вечерний воздух. Двор был большим, мощеным. Руслан повел меня под каменным навесом, густо увитым диким виноградом, чьи листья шептались над головой, словно предупреждая о чем-то. Мы пересекли двор и оказались перед другим домом, таким же большим, суровым, сложенным из серого камня. Домом горного козла, как мысленно окрестила его я. Но внутри, внутри все было иначе. Если дом Руслана был аскетичной крепостью, то это было логово царя зверей. Дорогие ковры, темное полированное дерево, массивная резная мебель. Воздух пах кожей, дымом и дорогим мужским парфюмом. Руслан провел меня в гостиную. Огромный камин, в котором весело потрескивали поленья, отбрасывая танцующие тени на стены мягкие кожаные кресла, диван и круглый стол, накрытый на двоих, белая скатерть, хрустальные бокалы, серебро. Романтичная обстановка для свидания с похитителем тошнотворно. «Будьте здесь!» — приказал Руслан и вышел, оставив меня одну. Я тут же начала лихорадочно осматриваться, ища глазами что-то тяжёлое острое. Подсвечник слишком громоздкий, вазу... Можно, но шумно. Я уже потянулась к тяжелому декоративному блюдцу из темного камня, как вдруг другая дверь в гостиную, та, что была в тени, распахнулась. Резко, внезапно, без единого звука, и в помещение вошел он. Мое дыхание перехватило. Все мои планы, вся бравада разом испарились, уступив место первобытному животному страху. Я поняла, что это есть Адам. Он был огромным, мощным, как скала. Широкие плечи, казалось, заполнили весь дверной проем. Он был одет в простую темную рубашку и такие же штаны, но на нем это выглядело дороже любого смокинга. Лицо с резкими, словно высеченными из гранита чертами, смуглой кожей и жесткой линией скул. Темные волосы, чуть вьющиеся, зачесаны назад, просите на висках, придававшие ему вид не возраста, а веса. И глаза — холодные, пронзительные цвета самой темной ночи, в которой тонут любые надежды. Он не был страшен в смысле уродства, нет. Он был пугающе привлекателен, как сама смерть, когда смотришь ей в лицо. Но его аура, она была плотной, подавляющей, аурой человека, который привык владеть, привык, что его слово всегда закон, привык, что все вокруг его собственность. Он остановился напротив меня, и его взгляд, тяжелый и неспешный, прошелся по мне с головы до ног. В нем не было ни любопытства, ни восхищения, Была лишь холодная оценка, осмотр своей новой вещи. Я застыла, чувствуя, как нож в туфле внезапно стал казаться смешной и бесполезной игрушкой. Вся моя храбрость ушла в пятки, которые отчаянно замерли, упираясь в пол. Я была готова встретиться лицом к лицу с бандитом-психопатом, но я не была готова к нему.